Глава восьмая. Вопреки собственным планам, в городе я пробовал еще пять дней. Дважды ездил в рейды, хотя и не такие результативные, как тот первый. Это дало мне средства, чтобы оплатить жилье и продукты. Возникла даже мысль, что следовало здесь остаться насовсем, но я ее отмел сразу. Нет, не хочу. Хочу идти дальше, узнавать улей, охотиться и работать. Глядишь, когда-нибудь мне это надоест, тогда я сяду в стабе покрупнее. А пока так, вечно в пути. Но перед выходом я наведался в один небольшой домик. Не домик даже, а какой-то флигель, пристроенный к другому зданию. На простой деревянной двери было написано углем «Знахарь». Я из вежливости постучал в эту дверь, а потом взялся за ручку и осторожно открыл. Честно говоря, ожидал увидеть что-то необычное, например, сидящего на полу колдуна в халате со звездочками, а перед ним должен стоять хрустальный шар. Мои надежды не оправдались. В комнате стоял стол, а за ним сидел некто очень похожий на меня, тоже мелкий, сутулый, тощий. На носу очки, но явно с простыми стеклами. Носит, чтобы показать, что умный. Он даже не посмотрел на меня, ему было чем заняться. Вместо работы с клиентами он играл на ноутбуке в какую-то шумную стрелятельно-бегательную игру. Игра эта явно складывалась не в его пользу, отчего он тихо сквозь зубы матерился. «Можно войти?» – спросил я, хотя уже вошел. Просто надо было привлечь его внимание. «Заходи», – буркнул он, не отрываясь от монитора. Неизвестно, сколько еще потребовалось бы ждать, но, к счастью для меня, произошло непоправимое. Его персонаж был убит. Снова выматерившись, он отпрянул и захлопнул ноутбук. Подняв глаза, он посмотрел на меня, хмыкнул, видимо, что-то для себя решив, а потом кивнул на свободный стул. «Садись и давай уже жалуйся, меня хакер зовут». «Студент, очень приятно». ответил я, присаживаясь. Пожаловаться мне не на что. У меня все хорошо, только про дар узнать нужно». Я положил на стол один спаран. «Дар, говоришь?» Выражение лица хакера вдруг стало серьезным. Он снял очки и начал их протирать. Привычный жест, помогающий скрыть волнение. «Знаешь...» Сказал он медленно, пристально глядя на меня, но не в глаза, а куда-то в область груди. «Я обычно дар сразу вижу, а у тебя что-то... неправильное». Теперь вздохнул я. Все не как у людей. «А что именно не так?» «У тебя дар как-то размазан по всему телу. Что-то с молекулярными связями, наверное. Не могу точно сказать. Никогда такого не видел. «Подозреваю, только подозреваю, что это позволит проникать в предметы. Даже, наверное, когда-нибудь сможешь сквозь стены ходить, возможно, и предметы протаскивать лет через десять». «Кажется, я догадываюсь», — сказал я. «Был случай, когда хотел стрелу из груди вытащить, а она вышла поперек и раны не оставила». «Значит, так и есть», — согласился он. Вот только не обещаю, что ты сможешь такой дар контролировать. Когда-нибудь научишься, но поначалу могут быть казусы. Да мне не то, чтобы контролировать, мне бы включать научиться. Подскажи, как? Сложно сказать. Бывают разные методы. Большинство знахарей советуют напрягать голову. Тыкай пальцем во что-то твердое, а сам напрягай мозги. Прям сильно, чтобы мозг кипел. «Палец напрягать не нужно, а вот голову вполне». «Ничего не понял, если честно». «Да я, если честно, тоже не всегда понимаю», — признался он. «Знаю только, что управление даром, любым, оно от головы идет, только так». «Ну, спасибо тебе и на том», — сказал я, вставая со стула. «Постараюсь научиться». «Спаран забери», — сказал он. «Я ведь тебе ничем не помог». и считая это проявлением классовой дружбы. Я улыбнулся. Класс плюгавых дрещей. Даже профсоюз. Молодец, парень, не унывает. А мне предстоит разобраться в своем умении. Разберусь. Жизнь длинная. С этой мыслью я подхватил ружье и рюкзак, сунул за пояс клюв и направился к выходу. Дальнейший маршрут я немного представлял. Сейчас я пойду на север. На пути будет несколько быстрых кластеров, там я смогу найти продукты и приключения на свою задницу, которые или обогатят меня с паранами, или погубят к чертям. А на расстоянии полутора сотен километров находится уже настоящий стаб, город на 15 тысяч жителей. Вот там можно счастье попытать». Впрочем, меня бывалые люди предупредили, что особо не стоит рассчитывать на теплый прием. В городе есть свои граждане, для которых там все устроено, а есть пришлые, гастарбайтеры, люди третьего сорта, чья участь – работать на благо города, получая за это шиш с маслом. И такая ситуация почти во всех крупных городах. Пацаки и Четлане. «Ну да ладно, не понравится, дальше пойдем. Улей велик, некоторые даже говорят, что бесконечен. Найдется и мне место». Я прикинул в голове, что когда-нибудь стану богатым человеком, осяду в стабе, куплю дом и создам семью. С последним тут, кстати, были проблемы, и дело тут не во внешности. Даже в своем мире я как-то умудрялся романы с девушками заводить». Пусть даже всего два и совсем короткие, и меня потом бросали, но все же. Тут элементарно мало женщин. Среди иммунных их поровну, но после перезагрузок у мужика, особенно сильного, больше шансов выжить. А женщин часто съедают, но это полбеды. Допустим, на меня найдется. Вторая проблема куда серьезнее. Дети не наследуют иммунитет. Рождаются нормальными, а после пяти-шести лет обращаются в зомбаков. Есть средства, чтобы их спасти, но оно больше из области басен. Какая-то белая жемчужина, добывается из какого-то монстра, название которого мне даже говорить отказались. Суеверие такое. Только на стабе и шепотом. «Ладно, потом узнаю. Детей у меня пока и в проекте нет». Большинство мужчин решают проблему с проститутками. Случается гомосексуализм. Сразу вспомнились четверо уголовников, что хотели поразвлечься с молодым пареньком. Проститутки, кстати, в этом городе не встречались, а вот в других этот бизнес процветает и даже не встречает осуждения. Все все понимают. Да и в целом, женщины-улия, по слухам, часто отличаются распущенностью в этом вопросе. оно и понятно мужиков вокруг много а они не стареют и остаются красивыми беременеть нельзя да и болезни венерические не страшны сложно их за это осуждать сам я например не отказался бы к проститутке сходить если конечно средства позволят никакое облика морали мешавшее жить мне прежнему тут не властно покинув гостеприимный стаб я зашагал по дороге Пройти следует километров шесть, а потом, если я правильно запомнил карту, следует повернуть на северо-запад, где и начнутся интересные земли. Люди из Таба туда редко наведывались. Дорога почти непроходима, да и поближе много интересного есть, им хватает. С непроходимостью дороги я столкнулся быстро. Довольно широкая грунтовка обрывалась на два метра вниз. а по дну впадины шла асфальтированная тропа. Потом получалось наоборот, дорога снова резко вздымалась, и дальше шла асфальтированная двухполосная трасса. Для человека никаких препятствий нет, а для машины непроходимо. Да и для танка, наверное, тоже. Но мне это на руку. Раз люди туда редко ездят, значит, там много интересного завалялось. Вот и разведаю». Когда я вылез из оврага, то разглядел на горизонте несколько зданий, вроде даже жилых. Дома какие-то, высотки, а значит, есть чего смородерить и, возможно, кого-то подстрелить. Скоро дорога углубилась в лес, снова становясь грунтовой. Потом она и вовсе сузилась до пешеходной тропы. Но меня это не смущало, лес выглядел безопасным. Тут даже птицы пели, так что я шел вперед, дыша полной грудью и улыбаясь. Потом стало труднее. Лес, по моим расчетам, должен был скоро закончиться. Но тут тропа совершенно исчезла, и мне пришлось в буквальном смысле продираться сквозь заросли. У вас бывало дежавю? Такой момент, который воспринимается, как уже однажды виденный. Думаю, было у всех. Там сложный нервный механизм, я как-то даже книгу читал с подробным описанием. Ничего сверхъестественного, просто реакция мозга. Но это все не важно, важно то, что меня сейчас это самое дежавю и посетило. Короткое, всего на полсекунды. Тот же кулак, вылетевший из-за дерева и ударивший мне в переносицу. Меня отбросило назад, а пока я приходил в себя, сильная рука схватила меня за горло и подняла над землей. Рюкзак остался на земле, ружье полетело в сторону. Чуть позже нападавший вынул из штанов и отбросил в сторону пистолет. Когда ко мне вернулась способность видеть, я понял, что это далеко не к лучшему. Меня держала за горло могучая рука. а напротив лица повисла обезображенная морда, на которой кроме шрамов разглядеть что-то было невозможно. Раны начали заживать, но до восстановления было далеко. Ушей на голове не было, левый глаз не открывался, располосованная голова сохранила кое-где пучки редких волос. Дыра в разорванной щеке открывала зубы. «Кто это? Почему хочет меня убить?» Узкое лезвие ножа приближалось к моему глазу. Он не просто меня убивает, он еще хочет помучить. Вдруг меня осенило. Хромой! Он выжил. Отлежался где-то в окрестностях стаба и выследил меня. А теперь мне конец. Я успел попрощаться с глазом, а в перспективе и с жизнью. Но тут произошло странное. Мощная рука, державшая меня за горло, сжалась в кулак, а сам я упал вниз. Никогда не обладал хорошей соображалкой, обычно экстремальные условия заставляют делать глупости, но тут, видимо, с перепугу я нашел верное решение. У меня еще оставалась финка, закрепленная на подкладке куртки, я рванул ее из ножен и никуда особо не целясь ткнул перед собой». Секундная растерянность дорого обошлась искалеченному убийце. Нож, надо сказать, был отличным. Форма лезвия простая, но сталь очень прочная и заточена до бритвенного состояния. Драные камуфляжные штаны никакой преграды не составили. Лезвие вошло точно в пах, рассекая все, что там было. Он заревел, отшвыривая меня ударом ноги. Я кубарем откатился в сторону. Хромой хотел кинуться следом и добить меня, но ноги его от чего-то не шли. На штанах расплывалось огромное красное пятно. Он задрожал, но все же сделал неуверенный шаг вперед. Нет, Хромой, не судьба тебе отомстить. Рука моя нащупала пистолет. Уж лучше бы ты меня сразу убил, а вот эти пытки тебя и погубили. Умирал он мучительно. Стрелять я так и не научился. Пришлось потратить целых три патрона из восьми. Последняя пуля вошла в переносицу. Он рухнул на землю и замер. Готов. Я встал на ноги и осмотрел себя. Цел, если не считать боли в голове. Удар пришелся в переносицу, а кровь носом не пошла. Логично предположить, что завтра стану похож на панду с фонарями под обоими глазами. Пистолет на место, ружье валялось в траве. Что еще? Лезвие финки я вытер комком сухих листьев. Шарить по карманам Хромова я не стал, нет там ничего. Если и были спораны, то он их уже извел. Как ему удалось выжить? Монстры отвлеклись и дали ему сбежать? Или сам оказался настолько силен, что раскидал всех. Но это теперь уже не важно. Куда больше меня интересовало другое. Мой дар, проявившийся спонтанно и спасший мне жизнь. Теперь двух мнений быть не может. Это именно дар. Рука убийцы прошла сквозь меня. Напоследок я бросил еще один взгляд на скорчившегося на земле Хромова. какое это уже. Седьмой, а я в Улье меньше месяца. Как-то быстро научился убивать, даже слишком быстро. Отвернувшись, я продолжил путь на север. Места пока были тихие, видимо, кластеры попались незаселенные. Некому становиться монстром и некому жрать пришлых. Но скоро все изменится. Увиденные мной дома оказались дальше, чем я представлял. Лес вскоре кончился, открылась обширная пустая равнина, плавно снижавшаяся к реке. Река даже издалека выглядела довольно широкой, придется поискать переправу. На берегу я разглядел небольшой вагончик, точнее кунг, отцепленный от машины. «Можно заглянуть туда, все равно иду мимо». Уже внизу, когда отчетливо стали видны заросшие камышом берега, я услышал знакомый звук. Кто-то громко чавкал, изредка издавая характерное урчание. «Так, старые знакомые. Знать бы, сколько их». «Пока мне везло». Сразу за вагончиком обнаружились двое крепких бегунов, обгладывающие кости человека. Даже на мертвых лицах видно было отчаяние. Кости были почти голыми, мяса не осталось, теперь они догрызали хрящи, но пища такая их не удовлетворяла. Они всегда голодны, им нужно мясо, чтобы жить и расти. Но тот факт, что их всего двое, немного успокаивал. Мое появление они восприняли как приятный сюрприз, Голод диктовал им, что следует отправляться на поиски добычи, а тут добыча сама пришла в руки. Ружье удобно легло в руки, щелкнули взводимые курки, я прицелился. Выстрел прогремел в тот момент, когда оба с низкого старта кинулись в мою сторону. Заряжал я той самой связанной картечью. Эффект оказался выше всяких похвал. Голова того, что справа, разлетелась на множество ошметков. Потом еще нужно будет споровый мешок отыскать. А вот второй оказался слишком быстро, и прицелиться я не успел. Выстрел отшвырнул его назад, картечь вырвала кусок плоти из его бока и разнесла локтевой сустав, отчего правая его рука повисла на нескольких сухожилиях. Но его это не остановило». Снова вскочив на ноги, он снова побежал ко мне. Перезарядить ружье я уже не успевал, а тратить патроны к пистолету не хотелось. Вынув из-за пояса клюв, я приготовился к бою. Он успел меня схватить, более того, толкнул телом так, что я просто обязан был упасть. После этого загрызть меня было бы делом техники. Но я уже имел кое-какой опыт, а потому сделал шаг в сторону, словно матадор. Удар его тела пришелся в пустоту, но он не упал, а повис на мне, вцепившись единственной рукой в рукав моей куртки. Я начал падать, но успел нанести удар клювом. Надо сказать, что этот инструмент был куда удобнее прежнего. Деревянная рукоять сильнее смещала центр тяжести на конец, что позволяло наносить более сильные удары даже без особого замаха. С негромким треском острая кирка пробила череп твари, погрузившись в него сантиметров на пять. А потом, когда убитый бегун под собственной тяжестью стал седать, голова его просто сползла с железки. Ударная часть была нарочно сделана сужающейся, чтобы не застревать в головах. Готов. Я поздравил себя с первой добычей. Споровый мешок обогатил меня одним спораном. Потом я долго перебирал бурые комки, оставшиеся от черепа второго, пока, наконец, не нашел то, что искал. Еще один. Выстрелы не остались незамеченными. На том берегу собралась довольно приличная толпа мертвяков. В основном, правда, пустышей, но попались даже несколько бегунов. Извините, ребята, должного внимания вам уделить не смогу. Переправы поблизости нет. Можно было отправиться в плавь, но боюсь мочить патроны. Да и не хочется мне лезть в мутную воду, где неизвестно, какая гниль плавает». Берега были заболочены, из чего я сделал вывод, что река эта регулярно милеет и разливается, как тот памятный ручей. Я посмотрел налево, потом направо, вынул из кармана завалявшуюся монетку, подбросил ее. Орел, значит, иду направо. Суеверия, которые мне раньше казались смешными, здесь обрели вторую жизнь. В улье все в это верят. Верят, что сам Улей – живое существо, некий местный сверхразум, контролирующий жизнь каждого, а потому следует соблюдать множество разных правил, чтобы его не обидеть и не накликать беду. Например, не стоит упоминать вслух опасных монстров. «Самую опасную тварь я все же узнал по имени, сказал мне его на стабе один из охотников, Михей, тот самый, что в первый день довез меня до стаба». Сказал шепотом и быстро. Скреббер «Именно его нельзя упоминать на кластерах. Именно это название способно погубить охотника, не следящего за языком. Да и об элите лучше помалкивать. И еще много было примет и предписаний. Вроде ерунда, но вполне серьезные люди верили в это безоговорочно. Вот и мне стоит прислушаться». Будем считать, что это Улей положил монету орлом кверху. А значит, он хочет, чтобы я пошел направо. Я и пошел, не соизволив даже монету подобрать. Надо сказать, что я нисколько не ошибся. Прямо по курсу имелся мост. Точнее, пародия на мост. Прямо на середине реки была граница двух кластеров. До половины шел обычный автомобильный мост, который обрывался на середине. а дальше начинался старый деревянный мост, давно требовавший ремонта. Машину такой мост вряд ли выдержит, а для пешеходов – в самый раз. Но была одна проблема. На той стороне моста стояли люди. Именно люди. Бинокля у меня не было, но и глаза, благополучно исправленные ульем, позволили разглядеть двоих парней, стоявших на той стороне. Оба были одеты в камуфляж и держали в руках автоматы. И что мне делать? Можно пойти навстречу и спокойно поздороваться, а потом они меня проигнорируют или застрелят, или возьмут в плен, чтобы продать в рабство, или просто ограбят. Вариантов масса и почти все неприятные. Мысль с пугающей обыденностью переключилась на радикальный вариант. Вариант. Вот есть ружье, в нем два патрона. Я смогу подобраться незамеченным, с такого расстояния картечью промахнуться сложно. Убью обоих и быстренько пересеку мост, еще и автоматом разживусь». Я вздохнул и присел за стволом дерева, обхватив руками голову. «Что за дерьмо? Всерьез обдумываю убийство двух человек, без причины. Они мне ничего не сделали. Даже слова плохого не сказали. Стоят на мосту и ждут кого-то. А я готов их убить. Просто так, для профилактики. Сжав руками виски, я себя осадил. Нельзя так. Просто нельзя и все. В голову пришло услышанное однажды сравнение. В драке двух волков обычно нет погибших. Проигравший падает на спину и подставляет горло. а победитель символически его за это горло кусает. Оба остаются живы. Волк знает свою силу, а потому не хочет истреблять себе подобных. Когда же дерутся два хомяка, результат чаще всего плачевный. От взаимного истребления грызунов спасает только огромная плодовитость. А я, всегда бывший слабаком и немного трусом, все же ближе к хомякам, даже, наверное, к крысам. Вот моя крысиная сущность сейчас и выходит наружу. Могучим усилием воли я загнал страх внутрь. Плевать. Убьют, так убьют. Значит, Улей так решил. На всякий случай снял пистолет с предохранителя и положил в карман. Сумею выхватить, глядишь, и отобьюсь. Раньше мне везло. Вдруг и теперь повезет. Изобразив на лице беспечность, я вышел на дорогу и, выпрямившись в полный рост, направился к мосту. Парни меня увидели, но пока никаких действий не предпринимали, только перебросились парой слов, которые я не расслышал. Дойдя до середины моста, я спрыгнул с высоты в полметра, оказавшись на деревянной половине. Доски под ногами опасно прогнулись, но выдержали. Один из парней поднял автомат и прицелился. Но не в меня, а во что-то на том берегу. Я оглядываться не стал, и так ясно. Они тоже боятся, подозревают какой-то подвох. Не пойдет одинокий, плохо вооруженный рейдер вот так, навстречу двум автоматчикам. А значит, здесь что-то не так. Возможно, на том берегу кто-то есть, и теперь этот кто-то держит их на мушке». Улыбнувшись своим мыслям, я направился дальше. Когда расстояние сократилось до пары метров, поднял автомат и второй. На меня не направлял, но держал так, чтобы в любой момент открыть огонь. «Добрый день», — буркнул я, проходя между ними. «Можете не смотреть, там нет никого. Один я». «Ага», — рассеянно проговорил один, но оружие не опустил. А я шел дальше, спиной ощущая направленное на меня оружие. Все еще подозревают подвох? но ну и пусть, а я просто пойду дальше. Дома уже приближаются, там найду что-нибудь для себя, а заодно уйду с линии огня, вдруг у них нервы сдадут. Дома оказались четырьмя высотками, между которыми находилась довольно вместительная детская площадка. Сейчас эта площадка была в три слоя завалена убитыми мертвяками. Здесь кто-то все зачистил, а потом еще потрудился свалить трупы в одно место. Они ведь не сами туда сбежались. Видно, что пытались укладывать рядами. В основном это были пустыши, причем, судя по относительно чистой одежде, недавно обратившиеся. А зачищали не клювами, на головах убитых явные дырки от пуль. Кому это потребовалось и чем так важно это место? Надо было спросить у тех, кто мост охраняет, хотя лучше их не нервировать, могут и застрелить ненароком. Для меня важен тот факт, что здесь относительно безопасно, а квартиры в домах, надо полагать, не разграблены. Вот и займусь, заодно и ночлег здесь устрою, а завтра отправлюсь дальше. Никакой конкретной цели все равно нет. Плыву по течению». Обследование квартир не задалось. На первых этажах получилось разбить окна и влезть, а вот выше достать было невозможно, а в подъездах почти все двери были закрыты. Но и тех квартир, что уже имелись, мне хватило. Запас продуктов позволял посидеть здесь дня три-четыре. Вообще торопиться никуда не нужно. Чем дольше ты пробыл в Улье, тем сильнее стал». Это, как я понимаю, общий закон. И дары разовьются, и сам станешь здоровее. Вот и буду тянуть время. По ходу обследования, когда влезал в квартиры, мне пришлось упокоить троих мертвяков. Довольно свежих. Они просто не смогли выйти из квартир, а потому стояли в ступоре, слегка покачиваясь взад и вперед. Все награбленное я стащил в одну квартиру, которую посчастливилось открыть, не разбивая окна. Третий этаж давал хоть какую-то гарантию от проникновения непрошенных гостей. Квартира была довольно богатая, о чем говорил ремонт и недавно купленная мебель. Единственным ее жителем оказался мужик в халате. Он не отреагировал даже тогда, когда я вошел, просто стоял и смотрел в окно. Мелькнула мысль, что он жив, но когда я заглянул ему в глаза, все стало ясно. Устраивать здесь помойку не хотелось. Следовало выманить его в подъезд, но он выходить напрочь отказывался. Пришлось долго тыкать его клювом, чтобы вызвать хоть какую-то реакцию. Наконец он повернулся и пошел на меня, постепенно вытягивая руки вперед. «Так, давай еще. Вот сюда». Выманив его в подъезд, я коротко размахнулся и ударил клювом в висок. Умер он быстро, сложившись бесформенным кулем на площадке. Теперь квартира моя. Подойдя к окну, я выглянул наружу. Отсюда отлично было видно мост, а двое часовых все так же стояли на въезде. Пригласить их на чай? Впрочем, они ведь не просто так стоят. Какое-то задание. «Отлучаться нельзя!» Скоро через приоткрытое окно послышался звук мотора. Я снова прильнул к стеклу и всмотрелся в происходящее. Двое автоматчиков заметно оживились. С той стороны моста выезжала на полной скорости багги, точно такая, что использовалась в стабе. В ней сидели двое, которые, казалось, были чем-то напуганы. Разогнавшись, машина прыгнула с бетонного моста словно с трамплина, и чудом, умудрившись не проломить деревянную его часть, выехала на эту сторону. Оба автоматчика резко прыгнули внутрь, а машина, резко повернув, помчалась вниз по реке. О том, что их так напугало, гадать не пришлось. Через полминуты на той стороне появился некто. Я видел бегунов и лотерейщиков. Видел даже очень большого лотерейщика, что лез в вагон. Но это не шло с ними ни в какое сравнение. Ростом оно было около пяти метров, а комплекция только отдаленно напоминала человеческую. Просматривались руки и ноги. Туловище напоминало бочку, утыканную шипами и плоскими гребнями, похожими на мечи. Такие же гребни покрывали условные плечи. Голова была размером со стиральную машину, она наполовину состояла из огромной пасти с острыми зубами, а остальное закрывали какие-то костяные щитки. О том, насколько тварь опасна, оставалось только догадываться, но тот факт, что четыре человека с автоматами не решились дать бой, говорил о многом. Наверное, это и есть та самая элита, в споровом мешке которой попадается жемчуг. «Хотя, зачем мне жемчуг, если я даром своим пользоваться не умею?» Вряд ли этот ходячий танк мог догнать машину, но пытался всерьез. От его топота содрогались даже эти дома, находившиеся на довольно большом расстоянии. Добежав до середины моста, монстр прыгнул, но ему, в отличие от машины, не повезло. Доски проломились, а следом провалился и он сам, по пояс застряв в досках. Вряд ли это было критично, но выбраться оказалось непросто. Разевая беззвучно пасть, он начал молотить лапами во все стороны, разнося остатки моста в мелкие щепки. Когда у него это получилось, он снова выбрался на берег, но продолжать преследование уже не стал. Некоторое время, покрутившись на месте, элитник ушел вдоль реки, причем не в том направлении, куда ушла машина, а в противоположном. Собственно, все. Но от благополучного отбытия на боковую меня кое-что удержало. В момент прыжка твари на мосту я услышал странный звук. Точнее, звук-то был самый обычный, это был виск. Простой, человеческий, вроде бы даже женский. Могли здесь остаться иммунные. Запросто. Шанс всегда есть. И если я не совсем дурак, раздался он где-то надо мной. Что делать? Пройти мимо? Нет, не могу. Вот не могу и все. Иначе точно человеком быть перестану. А как спасать? Стучать в дверь, думаю, бесполезно. Не откроет. «Лезть через балкон?» «Можно попробовать, да только получу ведь сковородкой по темечку и полечу вниз. Впрочем, с третьего этажа не убьюсь». Вздохнув, я начал собираться. Пока еще не совсем стемнело, потом будет сложнее. Я быстро соорудил из подручных тряпок подобие веревки, а к концу привязал изогнутый железный светильник, оторванный от стены. «Сойдет вместо кошки». С третьей попытки мне удалось зацепиться за балкон четвертого этажа. А если человек выше? Полезу дальше, что делать? С собой я взял только пистолет. Вряд ли мне что-то угрожало. Действовать я собирался словами, но пусть лучше будет. Подняться я успел за несколько секунд, попутно услышал, как кто-то внутри квартиры метнулся дальше. «Так, что тут у нас?» Балкон был не закрыт. Более того, он и не закрывался, ручка двери оказалась неисправной. Войдя внутрь, я медленно пошел вперед, негромко повторяя на ходу. «Кто есть дома, выходите! Я не желаю вам зла! Я здесь, чтобы вас спасти! Повторяю, прятаться нет смысла! Я не желаю зла!» Бормоча подобным образом, я прошел до кухни и там обнаружил ее. Женщина, точнее девушка, или даже девочка. Лет ей явно семнадцать, а то и меньше. Небольшого роста, крепенькая, даже немного полноватая. В свитере и джинсах. Волосы на голове стрижены коротко. «Не подходи!» – дрожащим голосом сквозь слезы прошептала она. В руках у нее был большой кухонный нож. «Не подхожу», — я пожал плечами. «А почему?» «Тебе нравится здесь сидеть? Так я уйду совсем. Может, все же помочь?» Она уронила нож, села на корточки, прижавшись спиной к холодильнику, и громко разрыдалась.